И тем не менее они уехали. Здорово! Когда леди Ариста и тетя Гленды были здесь, то ужин превращался в довольно напряженную процедуру. Леди Ариста постоянно критиковала Ника и Каролину за их манеры поведения за столом, а иногда даже и тетушку Мэдди. Тетя Гленда же постоянно осведомлялась о моих школьных оценках, чтобы потом сравнивать их с Шарлоттиными. А Шарлота улыбалась, как Мона Лиза, и если ее о чем-нибудь спрашивали, отвечала «Это вас не касается». Откровенно говоря, мы бы с удовольствием отказались от этих ежевечерних собраний, но наша бабушка настаивала, чтобы все принимали в них участие. Отсутствие могла извинить только заразная болезнь. Еду нам готовила миссис Бромптон, которая приходила с понедельника по пятницу и кроме варки заведовала еще и стиркой. По выходным готовили тети Гленда или мама. Еды из пиццерии или от китайцев к кнашесников, к сожалению, никогда не было. По вечерам в среду, когда леди Ариста, тетя Гленда и Шарлотта отбывали на свои уроки мистерии, ужин проходил намного раскрепощеннее, и мы все очень обрадовались, что хоть сегодня и понедельник, но царило настроение как посреда. Не то, чтобы мы чавкали, шумно втягивали суп или громко отрыгивали, но мы решались просто разговаривать друг с другом, ставить локти на стол и затрагивать темы, которые леди Ариста сочла бы непосходящими. К примеру, «Хамелеон. Э, тебе нравятся хамелеоны, тетушка Меди? Ты хотела бы иметь одного, очень смирного?» хм, «Наверняка, да. Когда ты вот сейчас об этом сказала, то я поняла, что уже давно действительно хотела бы иметь хамелеона», ответила тетушка Меди, наваливая себе на тарелку гору картофеля под розмарином. «Обязательно!» Каролина сияла. «Возможно, что твое желание скоро исполнится». «Лидия Ариста и Гленда уже сообщили что-нибудь?» – и поинтересовалась мама. «Твоя мама звонила после обеда, чтобы сообщить, что они не будут присутствовать на ужине», – сказала тетушка Мэдди. «Я выразила от имени всех нас по этому поводу сожаления. Я надеюсь, что вы с этим согласны?» «О да!» – захихиковал Ник. «А Шарлота она?» – спросила мама.